Я отправил бы себе посылку с книгами. Павел Жуковский, генеральный директор акционерного общества «Тренд». Я вырос в семье служащих. Папа военный, а мама врач-фармацевт. У них была стабильная и понятная работа, но ограниченный заработок. Когда я сказал, что хочу стать предпринимателем, родители были против, поэтому о развитии бизнес-навыков речи не шло. Однако старший брат моего лучшего друга держал торговые палатки с шоколадками, алкоголем и прочим, и его пример был перед глазами. Мы часто наблюдали, как он говорит по телефону, решает проблемы, зарабатывает, выезжает за товаром в соседние города или за границу. Меня привлекали движение, мобильность и влиятельность. Мы понимали, что есть и другая сторона, проблемы с налоговой и криминал, который в то время контролировал весь бизнес, но все же это была свобода и действий, и финансовое. Первый предпринимательский опыт я получил еще в школе на уроках труда. Мы работали в токарном цеху, мимо которого проходили дачники. Однажды женщина попросила заточить лопату и заплатила нам за работу. Сразу же после этого мы развесили объявление о заточке инструмента на всех остановках вокруг школы. Так мы работали пару месяцев и ремонтировали даже велосипеды но когда об этом узнали в школе, разразился жуткий скандал. Тем не менее, мы успели заработать пять родительских зарплат, и это сильно нас вдохновило. В то же время наша семья переехала в новый десятиэтажный дом, где еще не подключили лифты. Люди перевозили холодильники, телевизоры, кровати. Я собрал команду ребят, с которыми мы за деньги таскали вещи наверх по лестнице. Приходилось попотеть, но зато за день Мы могли заработать месячную зарплату родителей. Когда я учился в институте, у меня появился компьютер, а вместе с ним и объявление. Выполню дипломные работы, рефераты, доклады. Я хорошо владел возможностями интернета, что в конце 1990-х было редкостью. Поэтому организовал целую подпольную сеть для студентов. Я предлагал решения, исходя из потребностей окружающих людей. Важно не сидеть и думать, как заработать а больше слушать и смотреть вокруг, выясняя, что нужно людям. Информации по предпринимательству тогда не было, интернет только зарождался. Первую книгу по бизнесу я купил в подростковом возрасте. Это была книга Ли Якоки карьера менеджера, которая учит показывать товар, разговаривать с клиентом, работать с возражениями. Эти темы востребованы до сих пор. Так что примеры опыта успешных людей, практические знания и конкретные кейсы Это именно то, что я хотел бы узнать в начале пути, чтобы вести бизнес более спокойно и уверенно, не делая ошибок. Поэтому я отправил бы себе в прошлое посылку с книгами. Если говорить о моем собственном опыте, то в начале пути я хотел бы знать несколько вещей, которые знаю сейчас. Первое. Что такое бизнес? Предпринимателю необходимо различные качества, большинство из которых заметны уже в детстве. Организаторские и лидерские способности, любознательность, но также нужно развить правильное представление о бизнесе и разных способах зарабатывать, и лучше всего изучать их на конкретных примерах из книг и интервью, потому что бизнес — это не про красивый костюм и кабинет с панорамными окнами на последнем этаже небоскреба. Главное в бизнесе — это дешевле и лучше сделать то, что уже существует, либо создать новый продукт и первым выйти с ним на рынок. Не менее важно, чтобы бизнесмен понимал более окружения, чего хотят люди, что нужно обществу. Большинство удачных проектов рождается из потребностей людей. Но часто предприниматели действуют из собственных представлений. Давайте откроем кафе, ведь люди пьют кофе, любят сладости и пиццу. Значит, это отличный бизнес, не задумываясь о том, что 90% кафе разоряются в первый же год. Второе – ошибки предпринимателя. Начинающие предприниматели, сколько бы их ни предупреждали, допускают две основные ошибки. И я не стал исключением. Первая ошибка относится к партнерству в бизнесе. Важно либо работать одному, приглашая неполноправных партнеров, либо четко разделять компетенции, зоны ответственности и прибыль. Если не прописано, кто и чем занимается, то бизнес ждет один из двух финалов. Либо он прогорает, и возникают претензии за отсутствие денег, либо приносят деньги и партнеры не могут их поделить. Идеальный вариант – нанимать партнеров, которые выполняют задачи на своем уровне и получают долю прибыли, тогда споров не возникнет. Вторая типичная ошибка – повторить чужой бизнес, который хорошо работает. Со стороны видишь только фасад, не знаешь тонкостей чужой кухни и реальных данных. Нужно понимать свои сильные и слабые стороны, а не заглядываться на чужой успех. Если в городе мало автосервисов и на них очереди, то нужно не бежать открывать автосервис, а устроиться туда поработать. Сначала узнать, как там все устроено, что на самом деле происходит, чего не хватает, а только потом открывать собственный бизнес. Третье. Как устроен бизнес. Любая бизнес-модель требует определенных умений, организованных навыков, понимания общей стратегии и тактических моментов, ежедневной операционной деятельности, подбора кадров и работы с коллективом. Все это разные задачи для людей с разными характерами. Поэтому построить бизнес без команды невозможно. Вы хорошо делаете свое дело, но про вас никто не знает, значит нужен маркетинг и все, что с этим связано. Негатив распространяется быстро, а позитив потихоньку год за годом. На формирование клиентской базы уходит много времени. Но однажды кто-то ворвется на рынок, запустит рекламу и заберет ваших клиентов. Поэтому нужно развиваться во всех направлениях. Или наоборот, есть каналы продвижения, но продукт недостаточно хорош. Тогда важен не маркетинг, а улучшение продукта, чему помогут творческий подход и ваша команда. Интересные проекты не требуют масштабных пиар-компаний для привлечения инвестиций. Если предлагаешь хороший продукт, то обязательно появятся люди, которые захотят в него инвестировать. Все удачные примеры на мировом рынке говорят об этом. Человек создал классный продукт, а потом либо вышел с ним на биржу, либо компанию купили. Четвертое. Не идти против течения. Не надо заставлять себя идти против течения. Лучше двигаться туда, где получается и нравится. Если приходится страдать только ради денег, значит нужно оставить такую работу и сосредоточиться на том, что приносит удовольствие. В нашей стране большинство людей занимаются не своим делом. Потому что получили образование, на которое хватило денег, баллов, льгот, выбирая поближе к дому или по указке родителей. А потом работают на нелюбимой работе, с трудом добывая деньги и оставляя там здоровье, пока жизнь проходит. Пятое. Не бояться изменений. Важно снизить риск. Стоять на карнизе первого этажа или сотого – большая разница. Оцените, что и сколько можете потерять, если не получится. Деньги, время, надежду, уважение знакомых. Поймите, чем рискуете, и стоит ли это того, чтобы отказаться от мечты. Часто люди думают, что если ничего не делать, то и терять не придется. Но предать мечту страшнее всего. Шестое. Оценить возможности. Сегодня можно открыть любой бизнес. Есть множество курсов, литературы, видео, как это сделать. Плюс сам бизнес предлагает решения для предпринимателей. Лизинг, ведение бухгалтерии. Кредит по звонку, юридическое сопровождение, маркетинговые услуги. Почти все процессы можно отдать на аутсорсинг. Минусы. Очень большая конкуренция и общемировая тенденция к укрупнению компаний. Бизнес легче делать там, где никого нет. Это основа сверхдохода. Когда ты один, то диктуешь цену. Еще 50 лет назад было больше сотни автомобильных компаний, а сейчас их всего 6. Машин выпускается в 100 раз больше а компаний стало на порядке меньше. Их поглотили гиганты. Бытовую химию для всего мира производят лишь две крупнейшие компании. Чтобы открыть уютное семейное кафе рядом с сетевым фастфудом, придется прыгнуть выше головы, потому что подняться не дадут, снизят цены, запустят акции, выдавят с рынка. У сетевого общепита есть власть, влияние и связи в администрациях. Зато они неповоротливы, и долго запрягают, поэтому нужно двигаться туда, где можно действовать быстро и есть пространство для маневра. 7 перспективная провинция. В российской культуре плохо развита предпринимательская миграция. Конечно, бывают депрессивные регионы, где нет денег, но важно понимать, что предприниматель из большого города может уехать в провинцию или из провинции в соседнюю. Сегодня это актуальное движение, которое обеспечивает обмен идеями, опытом. Кадрами. Так рождается новое, мощное предпринимательство. Не нужно лезть туда, где и так тесно. В Москве и Санкт-Петербурге всего хватает, а за их пределами простор для творчества. Восьмое. Эмоциональная устойчивость. Давно доказано, что эмоциональная устойчивость предельно важна в бизнесе. Любой бизнесмен скажет, что с удовольствием вспоминает времена работы по найму. Закончил 6 вечера и больше ни о чем не беспокоишься. С точки зрения свободного времени это потрясающе, а с точки зрения перспектив и денег – не очень. Постоянные спутники бизнеса – стресс, эмоциональная и умственная нагрузка, предельная концентрация. Поэтому нужно разгружать голову и нагружать тело с помощью спорта. Даже врачи утверждают, что без крепких нервов и хорошей костно-мышечной системы сложно заниматься предпринимательством. Кроме того, нагрузку усугубляют вредные привычки, и негативные люди, надо избавляться и от тех, и от других. Если бы 25 лет назад я знал, что пойду по пути предпринимательства, то подробно расписал бы, в какую сторону двигаться. Дорога стала бы проще и прямее. Я потратил бы меньше времени и здоровья, и больше осталось бы на жизнь. Но я нисколько не жалею о том, как все сложилось. Я все равно достиг своей высоты. И главное из того, что нужно знать вначале, над чем стоит задуматься, Это набор сильных качеств, формирующих личность. С самого детства важно узнавать и развивать свои сильные стороны и учиться на опыте других.